Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых поочередно комиссии и испанцам, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бамгран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, 12 тысяч маиса, 50 бочек оливкового масла, 20 апельсинового варенья, 10 хереса и 100 ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чем Бомгран сказал только, что с разрешения пайковой комиссии Он будет иметь честь немедленно показать собранию всё, что есть в тюках. Как только перевёл я эти слова, в зале прошёл гул одобрения. Предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далёкие страны. Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу. Все взрослые Дети, сказал ему Бамгран довольно отчётливо, так что я расслышал эти слова. Затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул: На севере диком, над морем стоит одиноко сосна и дремлет И снегом сыпучим засыпана, стонет она. Ей снится в равнине в стране вечной весны Зеленая пальма. Отныне нет снов иных у сосны.